19. -е. Примерно в это же время защитники демократического города Платеи, не способные к дальнейшему сопротивлению без помощи, которой не могли предоставить им Афины Клеона, сдались спартанцам на тех условиях, что мужчин города будут судить поодиночке, и никто, кроме тех, кого сочтут повинными в преступлении, наказан не будет. Слово спартанцев считалось в ту пору таким же крепким, как слово голландского купца при сделках, совершавшихся в куда более позднее время. Спартанские судьи разбирались с каждым из мужчин по отдельности, задавая каждому один и тот же вопрос: Какие услуги ты оказал во время этой войны нам и нашим союзникам? После чего их по одному отводили в сторонку и убивали, и убили всех до последнего. Так погибло более двух сотен платейцев, вместе с 25 афининами, помогавшими им при осаде. Женщин продали в рабство. Маленький город, 93 года остававшийся демократическим союзником Афин, был разрушен до основания и стерт с лица земли в тот самый год, когда на свет появился Платон.